Глава 14. Таня. Возможно, дело в том, что в беременности я стала излишне эмоциональной и чувствительной, но я будто кожей почувствовала, как поменялась атмосфера за столом, когда Алиса вернулась из дамской комнаты. Ее не было долго, не менее 15 минут. Мы ужинали, болтали и шутили. Руслан рассказывал Артуру о забавном казусе, который недавно приключился в его офисе в Америке. Было так интересно что даже я, не особо понимающая в инвестициях и всех этих офисных интригах, смеялась до слез. В глазах Сабурова мелькали смешинки. Мы несколько раз переглядывались. Это было немного слишком, но я не могла отказать себе в удовольствии улыбаться отцу своего ребенка. Возможно, мы видимся в последний раз. Я хотела напитаться его сильной энергетикой. Алиса присаживается за стол. Мы все словно по команде замолкаем и возвращаемся к еде. «Я сделал заказ за тебя, Алиса», — говорит Руслан, кивая на ее тарелку. «Чтобы не ждать. У тебя все в порядке?» «Да, спасибо. Позвонил папа, я не могла не ответить. Возникли кое-какие разногласия по поводу моего бренда. Потом расскажу. О, ты заказал мне салат с кальмарами? Но я не хотела с кальмарами». «Ты всегда его заказываешь». Алиса надувает губы. «Закажи что-нибудь другое», — включается Маша. «Давайте не будем делать трагедию из-за ерунды». Маша с Артуром быстро, одобрительно переглядываются. «Здесь очень вкусно готовят. Советую свой салат», — улыбаюсь я. «Вот просто от души. Безумно вкусно!» «С самого детства ненавижу груши», — отвечает Алиса, поморщившись. «Мне кажется, или Руслан на долю секунды закатывает глаза. Его терпению стоит позавидовать. Я понимаю, что мне на месте Алисы было бы приятно, если бы мой жених в мое отсутствие заказал мне мое любимое блюдо, позаботился». «А я, наверное, закажу еще одну порцию с собой». Парирую я, показывая, что ничуть не расстроилась. Столь негативной реакции на свой выбор. «Мне нет никакого дела до да, Алисы. Я самодостаточный человек. У меня нет цели нравиться кому бы то ни было. Решила баловать себя на последних месяцах». «Правильно», — включается Маша. «Не отказывай себе в мелких радостях». Мы смотрим друг на друга и улыбаемся. Слезы подкатывают к глазам. Я ругаю себя за плаксивость. Но как же мне не хочется, чтобы Маша улетала. Я знаю, стоит мне попросить, она останется и будет рядом. Но я никогда так не сделаю. У них с Артуром семья, а семья не должна разлучаться. Семья? При этой мысли я инстинктивно бросаю взгляд на Руслана. Наши глаза встречаются. Я быстро отворачиваюсь, чтобы скрыть нахлынувшие эмоции. «Я так хорошо помню нашу ночь». «Интересно, а он помнит?» «Там же сыр и карамель! Ты не боишься растолстеть?» Переводит на себя внимание Алиса. «Алис, ты сегодня меня шокируешь!» Перебивает ее Руслан. «В плохом смысле!» Его голос звучит не грубо, но с такой сталью, что моя кожа покрывается мурашками. Я привыкла к резким словам. Иногда во время операции счет идет на секунды, и хирурги не церемонятся в выражениях. «Плакать и обижаться некогда!» Мы спасаем жизни детей. Но не хотела бы я, чтобы Руслан когда-либо говорил со мной вот так же резко. Я мягко улыбаюсь, показывая, что слова Алисы меня не трогают. Боюсь, мне уже поздно переживать по этому поводу. Смеюсь я, указывая на свой живот. Пара килограмм погоды не составят. Так что салату с сыром быть. Я просто хотела дать совет, оправдывается Алиса. Моя подруга Аннет? Руслан, ты ведь помнишь Аннет? Она касается его руки, он кивает. Через два месяца после родов выглядела потрясающе. Все в наших руках. «Идеальная фигура — это не главное в жизни», — отвечаю я. Алиса пожимает плечами, показывая, что не согласна со мной. Мужчины возвращаются к беседе о бизнесе. Маша внимательно слушает. Алиса придвигается ко мне и говорит в полголоса. «Смотри, а кто твой мужчина? Например, Руслан влюбился в меня с первого взгляда. И все благодаря моему внешнему виду. Он бы никогда не обратил внимания на замухрышку. Кейт Мосс как-то сказала, «Ничто не имеет лучший вкус, чем ощущение худобы. Подумай об этом. Ты ведь не замужем и так легкомысленно относишься к внешнему виду». Кейт Мосс пропагандировала анорексию. Сколько девочек из-за нее подорвали здоровье, отвечаю я спокойно. Настоящий мужчина никогда не попрекнет любимую женщину, если та после родов будет выглядеть не неидеально. Рождение ребенка меняет все. Это настоящее чудо. Алиса глубоко задумывается и больше ничего не говорит. Ужин подходит к концу. «Я остаюсь верной своему решению и прошу сделать мне еще одну порцию салата с собой. Мы поднимаемся и начинаем прощаться. — Таня, мы тебя докинем! — говорит Маша безапелляционно. — Не стоит беспокоиться!» Вам в совсем другую сторону. Спорю я. Такой крюк. Федя уже, наверное, заждался. Я возьму такси. Даже речи быть не может, отвечает Артур. Танюша, мы тебя довезем. Артур, спасибо, но все в порядке. Я беременная, а не беспомощная. Предлагаю третий вариант. К нам подходит Руслан. Таню отвезем мы, как раз по пути. Его тон -то не допускает возражений. Обычно я не люблю, когда мужчины не оставляют выбора. Меня это пугает. Но именно в случае Сабурова почему-то негативных эмоций не возникает. Я будто знаю, что он никогда не сделает мне ничего плохого. Алиса вспыхивает, но молчит. «Руслан, я совсем не хочу быть обузой», — говорю я, замешкавшись. «Таня, не заставляй меня тебя упрашивать. Ты должна была уже понять, что мои решения оспаривать бесполезно». Он посмеивается. В карих глазах вновь загораются искорки веселья. Мое сердце заходится. Я опускаю глаза. Не могу отказать ему. Просто не могу, и все.